Глава 15. Освободительные чары. Значит, тебя, Мири, можно с присвоением очередного звания поздравить! констатировала Элька, искренне радуясь за подругу. Умеешь ты говорить комплименты? Захихикал Рэнд над формулировкой фразы и почти серьезно полюбопытствовал. Ты теперь стала быть высокая фигура в храме Рили, а, дорогуша! Эльфийка смутилась. Зато Лукас подтвердил, делясь с друзьями, доступной следующему большинству, изучающему все возможные пути постижения силы информации. «Все так, месье Финн. Насколько мне известно, посвященных третьего уровня длани Ирилии в древесном храме не более ста. Наша коллега же ныне перешла в разряд очей Ирилии, коих менее трех десятков». Считается, что на таких жрицах лежит особое благословение богини, дар призывать ее силу в любые миры и большая ответственность. Целительные способности нашей коллеги весьма и весьма возросли благодаря возможности использовать высокую энергию милосердной Ирилии. Большим могуществом обладают лишь уста Ирилии, посвященные первой ступени, коих не бывает более семи. «Ух ты!» Искренне подивился Макс такому мощному апгрейду. «А каким светом они светятся?» Проявила академический интерес Элька, уже привыкшая к магической цветомузыке. То искрил галов меч, упреждая беду, то чары Лукаса спорили по яркости с радугой, то сияла сила целомудренной жрицы. «Белый! Совокупность всех красок и абсолютная чистота!» Благоговейно промолвила Мирей с истинным почтением истинно верующей. «В устах Ирильи ее сила!» Рэнд хрюкнул, подавляя смешок. Элька метнула на приятеля вопросительный взгляд, и он со извиняющимся полупоклоном в сторону жрицы пробормотал. «Не сочти за оскорбление, Мирей, но выходит у прекрасной богини Рилии сотни рук, три десятка глаз и семь ртов!» «Мне даже страшно спрашивать, как называются более низкие уровни посвящения. Боюсь, от ночных кошмаров такой прелести не избавлюсь до конца своих дней». Первой заливисто рассмеялась сама жрица, нисколько не рассердившись на языкастого вора. С улыбкой развеявшей всю патетику обронила. Ирилия ценит смех и добрую шутку. Подчас радость врачует лучше любого из лекарств. Ни я, ни она на тебя не в обиде». «А что, она меня слышала?» — поперхнулся от неожиданности Рент, выронив карты. Такого подвоха он не ждал. «Конечно!» В глазах Миры воссиял лучистый золотистый свет, а под этим вышним светом заискрились вполне привычные эльфийские смешинки. «Ты же слышал, что сказал Лукас? Отныне я, очи Ирилии, не только через длани мои идет сила богини» но и глазами моими она смотрит на мир. «И тебе не страшно?» – вырвался у Эльки невольный вопрос. «Что?» – с искренним недоумением спросила жрица, наклонив голову на бок, так, что черные волны кудрей упали за весой. «Ну…» – Элька слегка поежилась, не зная, как точнее объяснить, что именно ее тревожит. «Как-то неуютно это? Ты? Это уже не только ты!» а еще чьи-то руки, глаза или уши. Пусть этот кто-то даже очень хороший и ни капельки не мешающий личной жизни, а все равно неприятно. Пусть хаотическая колдунья запросто сметала многие условности восприятия, доставшиеся ей в наследство от жизни в Урбамире, но кое в каких вопросах даже Элька оставалась в границах старой реальности, отрицающей возможность для обычного человека этакого божественного симбиоза на грани самоотречения. «Жизнь жрицы – в первую очередь служение, и не только, и не столько избранной богини, сколько тем, у кого есть в том насущная нужда». Спокойно отозвалась Мирей, объясняя элементарные, привычные для нее принципы. «Я рада незримому присутствию Ирилии за своим плечом в любое из мгновений жизни». К которому она снизойдет по собственной ли воле или в ответ на мольбу о помощи в моем мире тебя бы канонизировали мире честно признала элька вроде бы уже привыкшая к тому что ее высоконравственная подруга птица редкая но только сейчас осознавшая насколько причислили бы клику святых и возносили молитвы в храмах свечки бы ставили и иконы бы с тебя рисовали Красивые были бы иконы, просто загляденье. «Это ничего, что я сижу в присутствии святой?» Забеспокоился в шутку Рент, встревожив своим вопросом наивного Макса. «Мы дозволяем!» В отместку за юрничение с превосходно сыгранным царственным высокомерием кивнула эльфийка, и Шпильман облегченно заулыбался, понимая, что подруга шутит. «А Ренда, Лукаса и Гала посадили бы в тюрьму?» ляпнула Элька с беспечной улыбкой. «Меня-то за что, мадемуазель?» Жалобно, воззвал белый и пушистый, или, вернее, рыжий, пусть и пушистый, маг, даром что наполовину инкуб. «А как шарлатана, наживающегося на людском доверии?» Отбрила приятеля колдунья и, подумав, предложила другую альтернативу. «Или в цирк на работу пригласили? Опять же, тебе и гардероб менять бы не пришлось». «Ты и так яркий, просто супер!» «Фокусы бы показывал!» «Настоящая магия и ее разоблачение!» Слегка исказив текст, процитировала Элька Булгакова. Лукас возмущенно зафыркал. Похоже, версия тюремного заключения не так ранила самолюбие мага, как подозрение в принадлежности к племени фигляров, но, с другой стороны, оценка одежд как ярких склонному к эпатажу магу польстила. Рент хмыкнул в том духе, что сначала поймайте и докажите. А Гал, слышавший все происходящее в зале совещаний, благодаря волшебному перстню промолчал не без мрачности, ибо и сам полагал, что давно заработал не только пожизненный срок, но и самую лютую казнь. Словом, наскоро обсудив повышение миры, компания вновь вернулась к делам, вернее, к наблюдению за делами, ибо Минтана и ее спутники – как раз отыскали в погруженный в сон твердыни зад седан место пребывания высокого табурета. Этим самым укромным уголком оказалась комната поблизости от той, где пилилась гости. Рабочий кабинет Даны Дровелии. Двери в ее кабинет не охраняли ни доблестные защитники, ни въедливый зануда лаворий, Даже неустанно служащие своими магическими трудами Свету Лучезарному на ниве бюрократии нуждались в отдыхе. Возможно, полуночница Дравелия, не считая стражей твердыни и каких-нибудь проштрафившихся субъектов, исполняющих наказание, была единственной бодрствующей особой, во всяком случае единственной на этом этаже башни. Самоотверженная леди даже не думала ложиться спать. Обосновавшись за большим столом в обществе груды свитков, массивных грозбухов и кучи прочей муклатуры, пожилая дама работала с таким усердием, словно стремилась наверстать все те годы, что прошли мимо ее пристальных глаз, затянутых пеленой болезни. При виде тихо вошедших визитеров, лицо высокого табурета отразило издерживаемую тревогу и надежду. Конечно, за годы, что Дравелия пребывала в столь значительной должности, она научилась встречать ничего не выражающим взглядом любого. От последней послушницы до самого короля. Но сейчас женщину извиняла то, что никто из вышеперечисленных особ не являлся перед грозные голубые очи высокого табурета, скромно заявляя, что пришел спасти мир, И тем более не возвращался по истечении нескольких часов после предполагаемого визита на гору Ародрим к узилищу Тёмного. «С добрыми ли вестями вы прибыли?» Без всяких дипломатических проволочек спросила Дравелия, машинально разглаживая свиток, который читала перед этим. «Не с добрыми, не с худыми». Взял на себя первое слово Гал, к вящему облегчению ментаны, особо даже не рассчитывающий ни на что, кроме моральной, молчаливой поддержки присутствием. «Вести приносят после того, как завершат дело. Чтобы его начать, нужна твоя помощь. Я объясню, какая, и тогда решай, сможешь ли помочь и будешь ли помогать». «Я слушаю». Отложив-таки пергамент, Дравелия жестом пригласила посетителей сесть и, выйдя из-за стола, сама присела в одно из кресел, менее высокая и торжественная, чем ее рабочая. Ставить себя выше посланцев Совета Богов даже высокий табурец очла неуместным. Убить темного нельзя. Алтаран будет проклят, если в нем разделаться с божеством. Держать его в тюрьме тоже больше нельзя. Ваши предки допустили несколько крупных ошибок. Во-первых, темного заточили вместе с источником магической энергии мужчин. Отсюда и вся слабость магии, противоестественные склонности данов, И малый срок жизни. Во-вторых, заточение Бога разрушает структуру мира, а истечение его силы и узилища рождает чудовищ. В-третьих, печати все равно треснули и падают. Новых вы сами поставить не сможете. По-военному лаконично и в высшей степени безжалостно и трезво обрисовал картину происходящего из Гал, так и оставшись стоять. Он тоже не собирался ставить себя выше кого-либо из присутствующих, но сообщать такие сведения, сидя в мягком кресле, посчитал в крайней степени неуместным. «Значит, ничего нельзя сделать?» Проглотив разом такой гигантский кус новой информации, упакованный в несколько безжалостных фраз, вопросила Дана Дровелия, нервно стиснув подлокотники кресла. «Высокий табурет» Ощущала себя беспомощной и слабой пылинкой, подхваченной штормовым ветром, сдувшим с женщиной всю шелуху старых представлений, в которую можно было завернуться, отгородившись от ужаса реальной ситуации. «Можно», — возразила Ментана и замолчала. «Можно освободить темного», — сквозь зубы промолвил, почти выплюнул воин. «Когда пойдет заклятие...» и он обретет свободу, раскроются границы вашего мира. Темный покинет алтаран, унося с собой шлейф злой силы, которая производит на свет мордодралов, хрялков и прочих тварей. Ваши даны вновь смогут прикоснуться к мужскому источнику, и баланс восстановится. Но какой ценой? Какова будет месть того, кто томился в заточении столетия? «Но какие злодеяния способен властелин беспорядка?» – прошептала Дравелия, безоговорочно веря в правдивость сурового воителя, как верил принципиальному эсгалу каждый, кто общался с ним, что бы тот ни обещал. Смерть от своего меча, утреннюю тренировку или овсянку на завтрак. «Если ему не придется ждать разрушения последних печатей, если заклятие будет снято вами по доброй воле...» Темный покинет Алтаран и не вернется, покуда вы не обретете прежней силы, — мрачно сказал изгал. Такова предложенная сделка. Вы говорили с ним? В той же мере испуганная, сколь и удивленная, вопросила высокий табурет, думавшая до сих пор, что слышит выводы, сделанные посланцами Совета Богов после осмотра печати на горе. — Да, — уронил Гал. Мы были в узилище и говорили с темным. Но как можно верить предложенной им сделке? Не окажемся ли мы в положении еще худшем, чем ныне? Впервые заколебалась дровелия, поставленная в кризисной ситуации перед необходимостью принимать решение на основании того, что якобы сказал властелин Теней.